как вы были у шуцбург спросила хозяйка от самовара были машер они нас звали с мужем обедать и мне сказывали что соус на этом обеде стоил тысячу рублей громко говорила княгиня мягкая чувствуя что все ее слушают и очень гадкий соус что это зеленое «Надо было их позвать, и я сделала соус на восемьдесят пять копеек, и все были очень довольны. Я не могу делать тысячерублевых соусов». «Она единственна», — сказала хозяйка. «Удивительно», — сказал кто-то. Эффект, производимый речами княгини Мехкои, всегда был одинаков. И секрет производимого ею эффекта состоял в том, что она говорила, хотя и не совсем кстати, как теперь, но простые вещи, имеющие смысл. В обществе, где она жила, такие слова производили действие самой остроумной шутки. Княгиня Мягкая не могла понять, отчего это так действовало, но знала, что это так действовало, и пользовалась этим. Так как во время речи княгини Мехкои все ее слушали, и разговор около жены посланника прекратился, хозяйка хотела связать все общество воедино и обратилась к жене посланника. — Решительно вы не хотите чаю? Вы бы перешли к нам. — Нет, нам очень хорошо здесь, — с улыбкой отвечала жена посланника и продолжала начатый разговор. Разговор был очень приятный. осуждали Карениных, жену и мужа. «Анна очень переменилась с своей московской поездки. В ней есть что-то странное», — говорила ее приятельница. «Перемена главная та, что она привезла с собою тень Алексея Вронского», — сказала жена посланника. «Да что же! У Гримма есть басня. Человек без тени, человек лишен тени». И это ему наказание за что-то. Я никогда не мог понять, в чем наказание. Но женщине должно быть неприятно без тени». «Да, но женщины с тенью обыкновенно дурно кончают», — сказала приятельница Анны. «Типун вам на язык», — сказала вдруг княгиня мягкая, услыхав эти слова. «Каренина — прекрасная женщина. Мужа ее я не люблю, а ее очень люблю». «Отчего же вы не любите мужа? Он такой замечательный человек», — сказала жена-посланник. «Муж говорит, что таких государственных людей мало в Европе». «И мне тоже, — говорит муж, — но я не верю», — сказала княгиня Мягкая. «Если бы мужья наши не говорили, мы бы видели то, что есть, а Алексей Александрович, по-моему, просто глуп». «Я шепотом говорю это». «Не правда ли?» как все ясно делается. Прежде, когда мне велели находить его умным, я все искала и находила, что я сама глупа, не видя его ума. А как только я сказала «он глуп», но шепотом все так ясно стало, не правда ли? Как вы злы нынче! Нисколько! У меня нет другого выхода. Кто-нибудь из нас двух глуп, «Ну, а вы знаете, про себя нельзя этого никогда сказать». «Никто не доволен своим состоянием, и всякий доволен своим умом», — сказал дипломат французский стих. «Вот-вот именно», — поспешно обратилась к нему княгиня Миккая. «Но дело в том, что Анну я вам не отдам. Она такая славная и милая. Что же ей делать, если все влюблены в нее, и как те не ходят за ней?» — Да я и не думаю осуждать, — оправдывалась приятельница Анны. — Если за нами никто не ходит как тень, то это не доказывает, что мы имеем право осуждать. И, отделав как следовало приятельницу Анны, княгиня мягкая встала и вместе с женой посланника присоединилась к столу, где шел общий разговор о прусском короле. — О чем вы там злословили? — спросила Бетси. — О Карениных. Княгиня делала характеристику Андрея Александровича, — отвечала жена посланника, с улыбкой садясь к столу. — Жалко, что мы не слыхали, — сказала хозяйка, взглядывая на входную дверь. — А, вот и вы, наконец! — обратилась она с улыбкой к входившему Вронскому. Вронский был не только знаком со всеми, но видал каждый день всех, кого он тут встретил. и потому он вошел с теми спокойными приемами, с какими входят в комнату к людям, от которых только что вышли. — Откуда я? — отвечал он на вопрос жены посланника. — Что же делать? Надо признаться. — Избув. Кажется, в сотый раз, и все с новым удовольствием. Прелесть. Я знаю, что это стыдно. Но в опере я сплю, а в буфах «Досиживаю до последнего конца и весело!» «Нынче!» — он назвал французскую актрису и хотел что-то рассказать про нее. Но жена посланника с шутливым ужасом перебила его. «Пожалуйста, не рассказывайте про этот ужас!» «Ну, не буду. Тем более, что все знают эти ужасы. И все бы поехали туда, если б это было так же принято, как опера!» — подхватила княгиня мягкая.